Глава 9: Разделяй и властвуй. Свободная от построек площадка, промышленная зона, южная часть Чикаго. Йон Спиру нанял Рекса и Чипса вовсе не за их выдающиеся умственные способности. Перед всеми кандидатами ставили одинаковую задачу. Сотни соискателей выдавали по грецкому ореху и велели расколоть его любым способом. С заданием справились только двое. Рекс несколько минут орал на орех, а потом сгробастал его своими гигантскими лапищами и раздавил. Чипс выбрал более спорный метод. Он положил орех на стол, схватил интервьюера за модную косичку и расколол орех его лбом. Оба талантливых молодых человека были мгновенно приняты на работу и очень быстро поднялись по служебной лестнице до заместителей самого Арна Олвана. Правда, работали Рекс и Чипс исключительно в Чикаго. Город им покидать не разрешалось. Так как поездки были зачастую связаны с умением читать карту, а Рекс и Чипс не привыкли пользоваться своими головами, кроме как кушать ими. Яркая полная луна озаряла заброшенную цементную фабрику. Мульч копал себе могилу в сухой глинистой почве, а Чипс и Рекс стояли рядом и развлекались, как могли. А ты в курсе? Почему меня называют Рекс? Попробуй, догадайся! предложил Рекс. А! хищно зарычал он. подкидывая своему приятелю намек. Чипс открыл очередной пакет картофельных чипсов, которые постоянно грыз. «Фиг его знает. Наверное, какое-нибудь сокращение. А на самом деле тебя зовут иначе». «И как же меня на самом деле зовут?» «Фиг тебя знает», — протянул Чипс. Он вообще любил эту фразу. «Франциск?» От подобной тупости даже Рекс обалдел. «Франциск? Скажи, пожалуйста, как Франциск мог превратиться в Рекса?» Чипс пожал плечами. «Фиг его знает. Вот, к примеру, у меня есть дядя Сэмюэль, но все называют его Сэмом. А почему фиг его знает?» Рекс закатил глаза. «Был на свете такой динозавр, очень известный и опасный. И звали его типа динозавр Рекс. Я тоже опасный, поэтому меня и зовут Рекс». Из могилы, где возился еще живой мульч, донесся тихий стон. Слушать подобную болтовню было куда мучительнее, чем работать лопатой. Мучу очень хотелось наплевать на все планы, разявить челюсти и поминай, как звали. Но Артемис строго-настрого запретил ему демонстрировать свои волшебные способности на данной стадии операции. Если он смоется, эти двое тупиц стрелой помчатся к своему любимому боссу, и паранойя Спира возрастет еще на одно деление. Чипсу тем временем не терпелось продолжать игру. «Теперь твоя очередь угадывать. Скажи, а почему меня называют «Чипс»?» Спросил он, пряча пакет за спиной. Рекс наморщил лоб. Ответ ведь был где-то рядом, и он чувствовал это. «Только не подсказывай, не подсказывай!» Воскликнул он. «Я сам догадаюсь!» Мульч не вытерпел и высунулся из ямы. «Да потому, что он все время жрет чипсы, идиот!» Рявкнул гном. «Чипс есть чипсы! Слушайте, таких придурков, как вы, я еще не встречал! Может, вы, наконец, убьете меня? По крайней мере, мне больше не придется слушать вашу околесицу!» Рекс и Чипс были ошеломлены. Занятые увлекательной игрой, они едва не забыли о коротышке в яме. К тому же обычно их жертвы вели себя несколько иначе и могли бормотать лишь «О нет, о господи, только не это!». Рекс наклонился над ямой. «Это какую такую окалесицу мы, по-твоему, несем? «Ты Чипс, я Рекс, и наоборот, Муч муч в ярости сплюнул. «Да нет», — покачал головой Рекс. «Ты сказал, что мы что-то несем". «А у нас в руках ничего нет. Тебя мы уже принесли. Что еще за околесица?» «Никогда не слышал этого слова. Оно означает чушь, чепуха, бред, вздор, ерунда, фигня», — с радостью объяснил мульч. «Я доходчиво да всего растолковал». Последнее слово Чипс узнал. «Фигня? Эй, да это же оскорбление! Ты решил нас оскорбить, коротышка?» Мульч сложил на груди руки, будто в молитве. «Ну, наконец-то победа!» – вздохнул он. Вышибалы растерялись. Они не знали, как реагировать на оскорбление со стороны какой-то мелкой сошки. Только два человека оскорбляли их на регулярной основе – Арно Олван и Йон Спиро. Но это было частью работы. Просто напиваешь что-нибудь про себя и живешь счастливо, и весь мир тебя любит. «А чего мы слушаем этого умника?» – спросил Рекс у своего напарника. «Фикс нас знает. Может, стоит позвонить мистеру Олвану?» Мульч застонал. Если бы глупость считалась преступлением, эти двое стали бы врагами общества номер один и номер два. «Насколько я помню, вы должны были просто убить меня. Речь шла об этом — пришить меня и концы в воду, вернее, в землю». «А ты как думаешь, Чипс, мы должны просто убить его?» Чипс скинул в рот горсть чипсов в барбекю. «Да, конечно, приказ есть приказ». «Но на вашем месте я бы не стал просто убивать меня», — вмешался Мульч. «Правда? Ага. После того, как я насмехался над вашей сообразительностью? О нет, я заслуживаю особого наказания». Но двумя закипающими от невероятной перегрузки черепушками уже начинал подниматься пар. «Ты прав, коротышка. Мы придумаем для тебя что-нибудь особенное. Терпеть не можем, когда над нами насмехаются. Мы сами насмешим кого угодно». — воскликнул Рекс. Опасаясь, что от непривычных мысленных усилий гангстер вот-вот свихнется, Мульч не стал поправлять его, тем самым усугубляя положение. — Ты прав. У меня язвительный язык, и я заслужил все, что меня ждет. Последовал продолжительный период тишины. Рекс и Чипс отчаянно пытались придумать какой-нибудь способ казни, кроме расстрела. Мульч дал им немножко подумать, а потом вежливо предложил. — Я бы, например, «Закопал меня в землю живьем». «Живьем?» «Пришел в ужас Чипс». «Да ты что? Ты ведь наверняка будешь орать и брыкаться, а меня потом целую неделю будут мучить кошмары». «Я обещаю лежать неподвижно». «Кстати, я вполне заслужил столь ужасную смерть, ведь я обозвал вас парочкой и накачанных одноклеточных кроманьонцев». «Правда? И когда? «Ну, если я вас раньше так не обзывал, то сделал это сейчас». «Кто такие Кро... Кро...» Положение спас Рекс. Он был более импульсивным из этого славного дуэта. «Окей, мистер, подкопай ли!» Потер он свои лапищи. «Знаешь, что мы сейчас с тобой сделаем? Закопаем тебя живьем!» Мульч схватился за голову. «О, какой ужас! Ты сам напросился, приятель!» «Неужели?» Рекс достал из багажника вторую лопату. «Никто и никогда не называл меня накачанным одними клетками кротоминьонцем!» Мульч послушно растянулся в могиле. «Твоя правда!» — откликнулся он. «Я даже и не знал, что такие кроты существуют!» Рекс принялся яростно засыпать яму. Здоровенные мускулы чуть не рвали пиджак. Буквально через пару минут тело Мульча полностью скрылось под землей. «Это было ужасно!» — вдруг пробормотал мучимый угрызениями совести Чипс. «Просто ужасно!» Бедняга, какая страшная смерть! Однако Рекс и не думал раскаиваться. Этот гад сам напросился, обзывал нас э, всякими словами: Но хранить заживо это ведь типа совсем как в ужастике. Ну, знаешь, это киношка, в которой показывают всякие ужасные ужасы и э, кошмарные кошмары. Кажется, я видел этот фильм. Там еще в самом конце была целая куча слов: Ага, он самый и есть! — Честно говоря, эти слова испортили мне все впечатление. Рекс закончил размахивать лопатой и чуток попрыгал на рыхлой земле. — Не волнуйся, дружище, в этом кине никаких слов не будет. Они сели в «Шевроле», но Чипс все никак не мог успокоиться. — А знаешь, меня реально пробило, — сказал он. — Все это реально реальнее, чем в самом реальном кино. Рекс не обращал внимания на запрещающий знак пересек сплошную линию и помчался к центру города. «Тут все решает запах, а в кине запаха нет». Расчувствовавшись, Чипс шмыгнул носом. «А ты помнишь его в самом конце? Ну этого, подкопали!» Он вроде очень расстроился. «Неудивительно. Я собственными глазами видел, как он плакал. Его плечи тряслись так, как будто он смеялся. Но, наверное, он плакал. Какой дурак будет смеяться, когда его закапывают живьем? «Точно плакал, не иначе». Чипс вскрыл очередные чипсы, на этот раз с ароматом бекона. Ага, прям-таки рыдал, бедняга. На самом деле мульч хохотал так сильно, что чуть не подавился, когда первая же порция земли угодила ему в пасть. Ну и клоуны. Впрочем, им крупно повезло, что они были клоунами, иначе это им бы пришлось выбирать метод собственной казни. Разявив челюсти, мульч прокопался вниз на пять метров, после чего повернул на север. Роя себе могилу, он приметил на той стороне какие-то заброшенные склады. Волоски бороды посылали во всех направлениях звуковые волны. В районах, густо населенных вершками, нужно было проявлять крайнюю осторожность. Люди имели дурацкую привычку закапывать в землю что ни попадя. Мульчу не раз приходилось натыкаться на трубы, канализационные отстойники и бочки с промышленными отходами. Хуже нет, когда тебе в рот попадает то, чего ты совсем не ждешь. Но как приятно было снова оказаться под землей, в родной для всех гномов стихии. Пальцы ловко просеивали почву, и очень скоро Мульч вошел в привычный ритм. Он набирал полную пасть земли, дробил ее зубами и выбрасывал отходы через отверстие на противоположном конце своего тела. Волоски бороды сообщили Мульчу, что на поверхности все чисто, и он, разгоняясь, двинулся наверх. Наружу он вылетел как пробка, придав себе ускорение остатками кишечных газов. Элфи поймал его в метре от земли. «Очень миленько», — сказала она. «А что?» — сразу начал отправдываться Мульч. «Мною движут естественные позывы. Кстати, ты что, приглядывалась за мной все это время?» «Да, на случай, если что-нибудь пойдет не так. Знаешь, ты устроил настоящее шоу». Мульч встряхнул с комбинезона прилипшую глину. «Пальнула бы пару раз из своего нейтрина, и мне не пришлось бы рыть землю». Элфи улыбнулась, почти как Артемис. «Это не предусмотрено планом, а мы должны работать по плану, верно?» Она набросила на плечи гнома кусок маскировочной фольги и пристегнула к лунному поясу, тонкий, но очень прочный тросик. «Только поосторожней, прошу тебя!» – встревоженно произнес мульч. «Гнемы – земные создания, и нам не очень нравится летать. Мы настолько не любим высоту, что даже стараемся лишний раз не подпрыгивать!» Элфи включила двигатель крыльев и направилась к центру города. Я буду так же внимательно к твоим чувствам, как ты к служащим легиона подземной полиции. Мульч побледнел. Странно, но факт. Эта миниатюрная эльфийка вселяла в него куда больший страх, чем здоровяки-головорезы. «Элфи, если я чем-нибудь обидел тебя, то приношу свои искренние...» Но закончить фразу Мульч не успел, поскольку от резкого ускорения слова застряли у него в горле. «Шпиль Спиро!» Арно Олван проводил Артемиса в камеру. Она была достаточно комфортабельной, и в ней имелось все необходимое, даже игровая приставка. Хотя, впрочем, кое-каких привычных вещей там не хватало, в частности, окон и ручек на дверях. Олван похлопал Артемиса по голове. «Я не знаю, что произошло в том лондонском ресторане, но если ты попытаешься повторить свой фокус здесь, я выверну тебя наизнанку и сожру твои маленькие подлые внутренности». Для убедительности он звонко щелкнул наточенными зубами. а потом наклонился поближе к уху Артемисы. Мальчик чувствовал, как острые клыки чуть ли не касаются его мочки. «Мне наплевать, что говорит босс. Очень скоро он наиграется с тобой, так что на твоем месте я бы не стал меня раздражать. Если бы ты оказался на моем месте, то я оказался бы на твоем, и в таком случае я очень бы постарался спрятаться куда-нибудь подальше». «Правда? И почему же?» Артемис сделал паузу, чтобы дальнейшие слова лучше дошли до Арна Олвана. «Потому что за тобой идет Дворецкий, и он очень зол». Олван даже отступил на несколько шагов. «Не может быть, парень! Я сам видел, как он умирал. Видел его кровь». «А я не отрицаю, что он умер», — усмехнулся Артемис. «Я лишь сказал, что сейчас он идет за тобой». «Ты пытаешься меня запутать!» «Мистер Спиро предупреждал об этом». Олван попятился к двери, не спуская глаз с Артемиса. «Не волнуйся, Олван. Или ты думаешь, дворецкий прячется в моем кармане? У тебя есть еще несколько часов или, может, дней, но не больше». Арно Олван хлопнул дверью так сильно, что даже стены задрожали. Артемис улыбнулся еще шире. «И в плохом можно найти что-то хорошее». Артемис вошел в душевую кабину и подставил лоб под струю горячей воды. Честно говоря, он немножко волновался. Одно дело разрабатывать план у себя дома, и совсем другое – осуществлять этот план в логове льва. Его уверенность за последние дни несколько поослабла, хотя сам Артемис в этом никогда не признался бы. Спир перехитрил его в Лондоне, причем без особых усилий. Артемис сам шагнул в ловушку американца, как турист в темный переулок. Артемис прекрасно знал, в чем и заключается его гениальность. Он был заговорщиком, интриганом, разработчиком коварных планов. Самое большое удовольствие он испытывал, если идеальный план удавалось осуществить. Но в последнее время его победы отдавали привкусом вины. А теперь еще и дворецки. Артемис едва не потерял старого друга, и у него до сих пор возникало легкое чувство тошноты при мысли об этом. Нет, дальше так продолжаться не может. Вернувшись домой, отец будет наблюдать за ним, в надежде, что его сын сделает правильный выбор. А если этого не случится, скорее всего, Артемис-старший просто возьмет и лишит сына права выбора. Снова вспомнились слова отца. А что ты чувствуешь, Арти? Согласен ли ты пройти со мной этот путь? Согласен ли попытаться стать героем, когда придет время? Артемис до сих пор не знал ответа на этот вопрос. Артемис завернулся в халат, украшенный монограммой Йона Спира, его похитителя. О присутствии рядом Спира напоминали не только золотые буквы на халате, но и видеокамера, реагирующая на движение и не сводящая с пленника своего объектива. Артемис постарался сосредоточиться на плане. Задача предстояла непростая. Нужно было проникнуть в неприступное хранилище и выкрасть оттуда всевидящее око. Большую часть препятствий он предвидел и подготовился к ним. И хотя некоторые меры безопасности, предпринятые Спиру, оказались весьма неожиданными, на стороне Артемиса выступали могучие союзники, магия подземного народца и технический гений легиона подземной полиции, сам кентавр Жеребкинс. Правда, кентавру запретили оказывать им помощь, но Артемис не сомневался. Искушение помериться силами с наглым вершком будет слишком большим, и же Репкинс не сможет устоять. Главное, чтобы Элфи правильно подала ему информацию. Артемис сел на кровати и почесал горло. Как Элфи говорила, латексный микрофон ничуть не пострадал от воды. Было приятно осознавать, что друзья рядом и слышат его. Микрофон улавливал малейшие колебания гортани – поэтому говорить громко было вовсе не обязательно. «Добрый вечер, друзья», — прошептал Артемис, повернувшись спиной к камере. «Все идет в соответствии с планом. В способностях Мульча я не сомневаюсь, поэтому предполагаю, что он жив и здоров. Не забывайте о головорезах мистера Спиру. Вас скоро навестят. Наверное, его люди сейчас наблюдают за всеми улицами в округе и вас не пропустят. Однако главное, чтобы Йон Спиру поверил, будто я целиком в его власти». и меня никто не прикрывает. Таким образом, он забудет об осторожности. Кстати, мистер спир был весьма любезен, устроив мне экскурсию по своим владениям. Надеюсь, вы получили все необходимые сведения для благополучного завершения операции. Кажется, на местном жаргоне то, что мы задумали, называется «кражей со взломом». Артемис говорил медленно, четко произнося каждое слово. Все члены его команды должны следовать инструкциям, не отступая от них ни на шаг. Никакой личной инициативы не допускается, иначе все взорвется, будто вулкан. А в данный момент именно он, Артемис Фаул, сидел в кратере этого вулкана. Рекс и Чипс пребывали в отличном настроении. Как только они вернулись в Шпиль, мистер Олван не только выдал каждому по пять тысяч долларов за муча под Капайли, но и поручил очередное задание. Камеры наружного наблюдения Шпиля засекли припаркованный у главного входа черный фургон. Он стоял там уже три часа, А просмотр записи показал, что перед этим фургон в течение часа кружил вокруг здания в поисках свободного места. Мистер Спиру приказал следить за всеми подозрительными машинами, а этот фургон выглядел подозрительней некуда. «Спуститесь вниз!» — приказал Олван, развалившись в своем кресле начальника службы безопасности. «Если внутри кто-нибудь дышит, поинтересуйтесь, почему он дышит рядом с тем местом, где я работаю!» Такие задания Чипс и Рекса любили больше всего. Ни тебе навороченного оборудования, ни сложного планирования операции. Открыть дверь, испугать всех внутри, закрыть дверь. Проще простого. От радости Чипс ударил Рекса по плечу, а Рекс ударил по плечу его. Так они и лупили друг друга, пока руки не онемели. А потом сели в лифт и направились проверять подозрительный фургон. «Сегодня мы можем заработать серьезные баксы, партнер». Сказал Рекс, массируя бицепсы, чтобы восстановить циркуляцию крови. «Конечно!» Пришел в восторг Чипс, прикидывая, сколько DVD-дисков с мультяшками он сможет купить. «Похоже, нам светит еще одна премия, штук пять, не меньше. А и вместе это будет...» Некоторое время они молчали, пытаясь посчитать сумму на пальцах, которых явно не хватало. «Много денег!» Наконец сказал Рекс. «Очень много!» Согласился Чипс. Джульетта наблюдала в бинокль за вращающимися дверями шпиля. Конечно, куда проще было бы воспользоваться оптикой шлема подземной полиции, но, к сожалению, за последние два года ее голова стала слишком большой. Изменился не только размер головы. Из нескладной девчонки Джульетта превратилась в тренированного атлета. Правда, настоящим телохранителем она пока не стала. Ей нужно избавиться от некоторых недостатков. Личных недостатков. Джульетта дворецки любила повеселиться. Ее совсем не радовала перспектива всю жизнь торчать с тупым лицом за спиной какого-нибудь самоуверенного политика. Она бы сошла с ума от скуки, если бы, разумеется, ее не нанял сам Артемис. Рядом с Артемисом скучать не приходилось никому. Но на такой исход вряд ли стоило надеяться, ведь Артемис поклялся, что это его последняя операция. После Чикаго он изменится и начнет новую жизнь. Если, конечно, будет жизнь после Чикаго. Следить за людьми Джульетте тоже не нравилось. Она терпеть не могла подолгу сидеть на одном месте, за что ей частенько влетала от мадам Ко. «Обрети покой внутри!» — повторяла японка. «Найди в своей душе тихое место и поселись в нем!» Джульетта с трудом подавляла зевоту, когда мадам Ко начинала вбивать в нее философию кунфу. Дворецкий, с другой стороны, именно так и жил. Он давным-давно нашел свое тихое место и покидал его только тогда, когда Артемису грозила очередная опасность. Дворецкий устранял угрозу и возвращался в тихое место. Может быть, поэтому у него есть татуировка в виде синего бриллианта, а у нее такой татуировки нет. Из шпили показались две коренастые фигуры. Они тупо улыбались и хлопали друг друга по плечам. «Капитан Малой, кажется, начинается!» — пармолвила Джульетта в микрофон рации, настроенной на частоту Эльфи. «Поняла», — ответила Элфи, парившая где-то наверху. Над крышей шпиля. «Какова численность противника?» «Их двое. Очень больших и очень тупых». «Помощь нужна?» «Нет, с этой парочкой я сама справлюсь. А ты их допросишь, когда вернешься». «Ладно, я буду минут через пять. Только с Жеребкинсом переговорю». «Кстати, Джульетта, давай обойдемся без тяжелых травм». «Постараюсь». Джульетта выключила рацию и, перебравшись в заднюю часть салона, убрала всю аппаратуру наблюдения под складное сиденье. на тот случай, если двум бугаям удастся вывести ее Джульетту из строя. Впрочем, это было маловероятно, но именно так поступил бы ее брат, не оставляя ничего на волю случая. Скинув куртку, Джульетта повернула бейсболку козырьком назад, открыла заднюю дверь и весело выпрыгнула из фургона. Рекс и Чипс перешли на Стейт-стрит и приблизились к подозрительному фургону с темными стеклами. Впрочем, никаких особых сюрпризов Громилы не ждали. В нынешние времена каждый первокурсник, страдающий избытком тестостеронов, считал своим долгом и заиметь себе тачку с затемненными стеклами. «Ну, что думаешь?» – спросил Рекс у своего напарника. Чипс сжал пальцы в кулаки. «Думаю, стучаться мы не будем». Рекс кивнул. Обычно не придерживались именно такого плана. Чипс уже хотел было сорвать дверь с петель, как вдруг из фургона выпрыгнула какая-то юная особа. «Эй, парни, вы, случаем, не моего папика ищете? вопросила она тоном ведущего MTV. Люди его все время типа ищут, а его никогда нет на месте. Вот и сейчас он отсутствует. Духовно, разумеется. Рекс и Чипс в унисон заморгали. Такое моргание на универсальном языке жестов означало «чего?». Девушка была очаровательной, и в ней смешались лучшие черты европейских и азиатских рас. Но с таким же успехом она могла говорить по-гречески. Из ее краткой речи громилы не поняли ни словно. «Духовно это как? Ее отец в духовке, что ли, сидит? Это твой фургон, что ли?» Решил перейти в наступление чипс. Девушка принялась играть со своей длинной косой. «Мой, твой, наш, какая разница? Один мир, один народ, верно ведь? Собственность — это своего рода иллюзия. Очень может быть, что мы даже собственными телами не владеем. Откуда нам знать? Возможно, мы всего лишь сновидение некого великого духа». Тут Рекс не выдержал. «Это твой фургон, что ли?» — заорал он, хватая девушку за горло. Девушка молча кивнула. Звуки порождаются при помощи воздуха, проходящего через горло, а сейчас через ее горло воздух никак не мог пройти. «Уже лучше! Внутри кто-нибудь еще имеется?» На этот раз девушка помотала головой. Рекс немного разжал пальцы. «Сколько вас в семье?» «Семеро!» — свистящим шепотом ответила девушка. «Папа, мама, дедушка с бабушкой и тройня». «Бо, Мо и Джо, но они пошли за Суси!» Рекс заметно повеселел. Тройни и бабушка с дедушкой, никаких проблем!» «Окей, мы подождем их тут. Давай-ка, полезай в тачку!» «За Суси?» – переспросил Чипс. «Это же сырая рыба!» И партнер, ты когда-нибудь пробовал Суси?» Рекс, придерживая девушку за шею, направился к фургону. «Ага, как то раскупил в супермаркете!» – откликнулся он. «Ну и как?» «Бросил во фритюрницу минут на десять. Очень неплохо вышло!» Девушка открыла дверь машины и забралась в салон. Рекс и Чипс, спрыгнув голову, последовали за ней. Рекс отпустил девушку буквально на мгновение, и это было его ошибкой. Надлежащим образом обученный солдат должен сначала проверить незнакомую машину, а потом заводить у нее пленника. Не говоря уже о том, что пленника стоило предварительно связать – Девушка споткнулась и опёрлась коленом о коврик салона. «Суси!» — повторил Рекс. «Очень вкусно с жареной картошкой!» Резко выпрямив ногу, девушка изо всех сил ударил его в грудь. Громила захрипел и рухнул на пол. «Ой!» — сказала девушка, поднимаясь. «Какая неприятность!» Чипс не верил собственным глазам. «Подумать только! Какая-то поп-принцесса одним ударом свалила с ног 90 килограммов мышц и дурного характера. Ты...» «Ты?» — пробормотал он. «Это невозможно! Никак!» «Как?» — возразила Джульетта и сделала изящный пируэт, словно настоящая балерина. Нефритовое кольцо на ее косе со свистом растекло воздух и врезалось чипсу между глаз силой приличных размеров булыжника, выпущенного из прощи. Попятишись назад, чипс осел на ледериновые сиденья, а тем временем валяющийся на полу Рекс более-менее восстановил дыхание». Его глаза перестали бешено вращаться и уставились на противника. «Привет», — сказала Джульетта, склоняясь над ним. «Знаешь что?» «Что?» «Суси не жарит во фритюрнице». «Их вообще не жарят», — сообщила девушка и врезала громили по ушам. Тот мгновенно потерял сознание. Из туалета вдруг появился мульч, торопливо застегивающий клапан на своих туннельных штанах. «Я пропустил что-то интересное», — осведомился он. Элфи парила на высоте 50 метров над центральной частью Чикаго. Она поднялась сюда по двум причинам. Во-первых, ей нужно было просканировать рентгеновскими лучами шпиль Спиро, чтобы получить объемную схему здания. А во-вторых, она хотела переговорить с Жеребкинсом наедине, без свидетелей. Заметив каменного орла, что примостился на крыше жилого дома, Элфи слегка спустилась и устроилась у птицы на голове. Впрочем, через несколько минут ей придется покинуть этот удобный стул. Вибрация защитного экрана очень быстро разрушала любой камень. В наушнике раздался голос Джульетты. «Капитан Малой, кажется, начинается». «Поняла», — ответила Элфи. «Какова численность противника?» «Их двое. Очень больших и тупых». «Помощь нужна?» «Нет, с этой парочкой я сама справлюсь. А вы их допросите, когда вернетесь». «Ладно, я буду минут через пять. Только с Жеребкинсом переговорю». «Кстати, Джульетта, давай обойдемся без тяжелых травм?» «Постараюсь!» Элфи улыбнулась. «Эта Джульетта была еще той штучкой, вся в дворецке». «Но можно ли ей доверять?» «Вряд ли. Она все время болтала не могла даже десяти секунд помолчать. Ей очень не хватало дисциплинированности брата. Впрочем, что с нее взять? Она ведь еще девчонка, по сути дела ребенок. Ей тут не место. Артемис не имел права втягивать Джульетту в свои безумные интриги». Но было в этом ирландском мальчишке нечто такое, что заставляло тебя начисто забыть о благоразумии. Всего шестнадцать месяцев прошло с тех пор, как Элфи встретилась с Артемисом. И за это время она успела сразиться с троллем, ворвавшимся в особняк фаулов, исцелила мать Артемиса от безумия, достала его отца из Северного Ледовитого океана, а сейчас Элфи намеревалась нарушить прямой приказ майора Крута. Она установила связь с оперативным центром легиона подземной полиции. «Эй, Жребкинс, ты меня слышишь?» Несколько секунд ответа не было. Но потом из микронаушника шлема раздался голос кентавра. «Элфи, не отключайся. Слишком много помех. Сейчас попробую настроиться на тебя. Говори со мной. и Скажи что-нибудь». «Проверка связи. Раз-два, раз-два. Тролли в приступе бешенства устроили страшные беспорядки». «Отлично. Все здорово. Связь лучше не бывает. Но как дела в стране вершков?» «Страны почти не осталось». Сплошное стекло, сталь и компьютеры. В общем, тебе бы понравилось. О oh, нет. Вершки были, есть и останутся вершками. Неважно, ходят они в костюмах или на бердренных повязках. У них на счету только одно удачное изобретение – телевидение. А по подземным каналам крутит одно и то же. Мне почти жаль, что закончился суд над генералами Гоблинов. Признаны виновными по всем статьям. И все благодаря тебе. Окончательный приговор будет вынесен через месяц. Элфи сразу же почувствовала себя лучше. «Виновны? Хвала богам! Наконец-то жизнь вернется в нормальное русло!» в нормальное, говоришь?» — фыркнул Репкинс. «Ты выбрала себе не ту работу. Кстати, если мы не отберем у Спира игрушку Артемиса, с нормальной жизнью можешь распрощаться навсегда!» Кентавр был прав. С тех самых пор, как Элфи перевели из полиции нравов в спецкорпус, ее жизнь сошла с ума раз и навсегда. Но чего хочет сама Элфи? Нормальной жизни?» «Не от нее ли она бежала, переводясь в корпус?» «Кстати, чего ты вышла на связь?» Подозрительно осведомился Жерепкинс. «Тоска по дому замучила?» «Нет», — ответила Элфи и не солгала. «Тоски по дому не было». С тех пор, как Артемис втянул ее в очередную интригу, Эльфийка почти не вспоминала о Гаване. «Мне нужен твой совет». «Совет, правда? Это что, новый способ просить о помощи?» «Насколько я помню, майор Крут приказал тебе обходиться собственными силами». «Правило есть правило, Элфи!» Элфи вздохнула. Даже Жеребкинс, правило есть правило. Джулиус, как всегда, прав». «Вот именно. Джулиус всегда прав», — подтвердил Жеребкинс, но как-то не очень уверенно. «Кстати, ты вряд ли все равно сможешь нам помочь. У Спиры очень хорошая система безопасности», — Жеребкинс фыркнул. Чтобы понять, как умеет фыркать этот кентавр, нужно было хотя бы раз услышать его фырканье. «Ну да, конечно. И что там у него?» Пара банок на веревке и злая псина в будке. Ой, как страшно. Если бы. Таких устройств, как в этом здании, мне еще не доводилось видеть. Очень умные приборы. В углу забрала Элфи загорелся маленький жидко-кристаллический экран. Жребкинс передавал видеосигнал из штаб-квартиры подземной полиции. По правилам он не должен был этого делать, поскольку операция не получила одобрения начальства. Но кентавр явно заинтересовался. «Кстати, я прекрасно понимаю, куда ты клонишь», — сказал Жеребкинс, пригрозив ей пальцем. «Понятия не имею, о чем ты говоришь», — ответила Элфи с невинным видом. «Кстати, ты все равно не сможешь нам помочь. У Спиры очень хорошая система безопасности», — передразнил ее кентавр. пытаясь нанести удар по моему самолюбию? Элфи, я не такой дурак». «Ладно, тогда я дура. Хочешь услышать чистую правду?» «О, неужели ты собралась выложить мне все как на духу?» Интересная тактика для полицейского офицера. «Шпиль Спиру — это настоящая крепость. В нее невозможно проникнуть без твоей помощи. Даже Артемис это признает. Мы не просим дополнительного оборудования или силовой поддержки. Нам нужен только твой совет. Может, ты взглянешь на кое-какой заснятый нами материал? Держи канал связи открытым, и больше я тебя ни о чем не прошу». Жеребкин задумчиво почесал подбородок. «Невозможно проникнуть?» «И даже Великий Артемис это признает!» «Мы не можем проникнуть в это здание без помощи Жеребкинца. «Это его точные слова!» Кентавр едва сдерживал самодовольную улыбку. «Ти говорила о видеозаписях!» Элфи сняла с ремня мини-компьютер. «Артемис заснял кое-что внутри шпиля!» «Я сейчас вышлю тебе эти кадры!» «Мне нужны чертежи здания!» Элфы повернула голову направо, потом налево, чтобы Жеребкинс понял, где она находится». Именно для этого я сюда и забралась. Чтобы просканировать шпили рентгеновскими лучами. Чертеши будут в твоем главном компьютере через 10 минут. В наушнике Элфи дзынькнул колокольчик. Это был сигнал о том, что почта ушла. Ее письмо уже доставлено в штаб-квартиру Легиона. Жеребкинс открыл файл. Цифровые коды, понятненько. Камеры, нет проблем. Подожди, увидишь, что я изобрел для таких вот камер, которые представляют собой замкнутую систему. Коридоры... «Опять коридоры, это я перематываю. Шурум-буром, брум шуром. Ага, хранилище. На 85-м этаже. Датчики, реагирующие на давление, ковры с антибиотиками. Опять датчики, реагируют на изменение температуры, на движение, инфракрасные камеры, распознавание голоса, радужно-волочки глаз и гель и сканер отпечатков пальцев». Он помолчал. Ну, «Весьма неплохо для человека». «Еще бы», — согласилась Элфи. «Это тебе не консервные банки по дому развешивать». «И Фаул прав. Вы без меня пропадете». «Значит, ты нам поможешь?» Жеребкинс не мог не насладиться моментом славы. «Ну, я ничего не хочу обещать, да? Но канал связи будет открыт. Однако, если кто-нибудь прознает, я понимаю». «Никаких гарантий. Никаких гарантий. Я должна тебе ящик морковки». «Два ящика. И коробку жучиного сока». Договорились. Лицо кентавра разрумянилось. Жеребкинс уже предвкушал, как ловко решит поставленную перед ним сложнейшую задачу. «Элфи, а ты будешь по нему скучать?» — спросил он вдруг. «По кому?» — спросила она, хотя и так знала, о ком идет речь. «По Фалу, конечно. После операции нас начисто сотрут из его памяти. Не будет больше дерзких заговоров, увлекательных приключений. Жизнь станет тихой и спокойной». Элфи старалась избегать взгляда Жеребкинса. хотя видеосвязь была односторонней, и он не мог видеть ее лица. «Нет», — сказала она, — «я не буду по нему скучать». Но ее глаза говорили о другом. Элфи несколько раз облетела шпиль на разной высоте, пока рентгеновский сканер не собрал достаточное количество данных для построения трехмерной модели. Затем она послала копию файла Жеребкинсу и вернулась к фургону. «Кажется, я просил тебя не слишком усердствовать», Недовольно буркнула она, склонившись над поверженными громилами. «Да ничего страшного!» – пожала плечами Джульетта. «Но немножко увлеклась в сражения. Введи ему дозу своих чудо-искорок, и все будет шито-крыто!» Элфи обвела пальцем синяк идеально круглой формы, который красовался на лбу у чипса. «Вы бы меня видели!» – продолжала Джульетта. «Вам-бам и готово! Шансов у них не было!» Одна голубая искра скользнула по пальцу Элфи, и синяк тут же исчез. как будто мокрой тряпкой провели по пятну от кофейной чашки. «Ты могла бы оглушить их из нейтрино?» «Из нейтрино? Фу, это очень скучно!» Капитан Малой сняла шлем и сердито посмотрел на девушку. «А мы тут не веселимся, Джульетта! Это не игра! Честно говоря, я думала, что ты все понимаешь. Твоему брату сейчас очень невесело!» Улыбка мгновенно исчезла с лица Джульетты. «Я знаю, что это не игра, капитан. Просто я так ко всему отношусь!» Элфи по-прежнему не сводила с нее глаз. «Тогда, может, ты выбрала не ту профессию?» — уточнила она. «Или, может, это вы слишком погрязли в скучных обязанностях?» — возразила Джульетта. «Дворецкий рассказывал, раньше вы тоже не слишком любили придерживаться правил». Из туалета вышел мульч. На этот раз он ходил туда, чтобы нанести свежий слой крема против загара. Несмотря на то, что до утра было еще далеко, гном решил не рисковать. Если операция закончится успешно, а у него были все основания полагать, что именно так оно и будет. Завтра утром ему придется по-быстрому делать ноги. «В чем дело, дамочки? Никак не можете поделить меня? Не волнуйтесь, я дал слово не встречаться с представительницами других видов». Напряжение разом спало, как будто из воздушного шарика выпустили весь воздух. «Тебя? Даже не мечтай, комок вонющей шерсти!» — рявкнула Элфи. «И думать забудь!» — добавила Джульетта. «Я тоже дала слово. Никогда не встречаться с теми, кто живет в навозных кучах!» Мульч сохранил невозмутимый вид. «Вы так яростно протестуете?» «Сразу ясно, тут дело нечистое, прокомментировал он. «Впрочем, ничего удивительного. Я и в самом деле не отразим. Многие представительницы женского пола буквально сходят с ума». «О, не сомневаюсь», — усмехнулась Элфи. Разложив складной столик, капитан Малой установил на нем свой шлем, Щелкнула клавишей, переводя камеры в режим проектора и открыла трехмерный план шпиля Спиро. В воздухе возник лабиринт из зеленых светящихся линий. Итак, слушайте все. Общая схема такова. Команда 1 проникает в здание сквозь окно на 85 этаже. Команда 2 проникает через дверь с вертолетной площадки. Вот здесь. Элфи отметила точки проникновения на экране карманного компьютера. И на трехмерной модели мгновенно появились оранжевые пульсирующие точки. Жребкин согласился помочь, поэтому будет поддерживать с нами связь по рации. Джульетта, возьмешь этот карманный компьютер. Можешь использовать его для связи в коде операции. Не обращай внимания на наши символы, все необходимые файлы мы будем посылать в виде картинок. Обязательно переведи звук на наушник, чтобы отключить динамики. Нам совсем не нужно, чтобы компьютер вдруг стал пищать в самый неподходящий момент. Это небольшое отверстие под экраном микрофон. Улавливает даже шепот, так что кричать не обязательно. Жульетта прикрепила компьютер размером с кредитную карточку к своему запястью. «Состав команды и их цели!» Элфи шагнула прямо в трехмерное изображение. «Команда-1 занимается системой безопасности и подменяет кислородные баллоны охранников хранилища. Команда-2 идет за кубиком. Все очень просто. Работаем парами. Ты и Мульч, Артемис и я». «О, нет!» — Жульетта покачала головой. «С Артемисом должна идти я. Он мой патрон. Мой брат не отходил от него ни на шаг». «Точно так же должна действовать и я!» Элфи вышла из голограммы. «Не получится. Ты не можешь ни летать, ни лазить по стенам. В каждой команде должен быть один из нас. Если не нравится, обсуди этот вопрос с Артемисом при следующей встрече». Джульетта нахмурилась. План был разумным. Но иначе быть не могло. Все планы Артемиса отличались несокрушимой логичностью. Сейчас ей стало понятно, почему Артемис не раскрыл все подробности плана в Ирландии. Он знал, что она будет возражать. Они и так не видели друг друга целых шесть часов, а самую трудную часть плана еще предстояло осуществить и никого из дворецки рядом с Артемисом не будет. Элфи опять вошла в голограмму. «Команда один, то есть ты и мульч, поднимается по шпилю и прожигает окно на восемьдесят пятом этаже. Затем вы устанавливаете вот этот видеозажим на камеру наблюдения». Элфи показала им нечто похожее на завиток провода. «Специальное оптическое волокно», — пояснила она. позволяет дистанционно проникать в видеосистему. Когда зажим будет установлен, Жеребкин сможет передавать нам на шлемы изображения с любой видеокамеры в здании. И наоборот, на видеокамеры вершков он тоже сможет посылать любой сигнал, как только захочет. После этого вы замените кислородный баллоны охранников на баллоны с нашей смесью. Джульетта опустила видеозажим в нагрудный карман. «Я проникну в здание со стороны крыши», – продолжала Элфи, – «оттуда пройду в комнату Артемиса». Получив от команды 1 условный сигнал, мы сразу отправимся за всевидящим оком. «По твоим словам, все так просто?» — заметила Джульетта. «О, наши элфи всегда выражаются очень просто», — рассмеялся Муч. «Вот только реальность, как правило, куда сложнее». «Команда-1. Основание шпиля Спиро». Джульетта Дворецкий владела многими видами боевых искусств. Она умела терпеть боль и сутками обходиться без сна. Никакие пытки не смогли бы сломить ее, ни физически, ни психологически. Но к подобным мукам она была не готова. Проникнуть в шпиль через двери не представлялось возможным, поэтому им пришлось начать восхождение с самого низа. Джульетта объехала здание и припарковала фургон как можно ближе к стенке. Машину они покинули через люк на крыше, завернувшись в маскировочную фольгу. Джульетта была пристегнута к лунному поясу мульча, «От тебя жутко воняет!» Постучала она пальцем по шлему гнома. Ответ мульча раздался из вставленного в ее ухо передатчика цилиндрической формы. «Это ты так считаешь? А самки моего вида воспринимают этот запах, как аромат здорового самца. На самом деле, девушка это от тебя воняет. Причем воняет хуже, чем от скунса, который два месяца не менял носки». Из люка высунулась злая Элфи. «А ну тихо!» – прошепела она. «Замолчите вы оба! Кстати, на всякий случай напоминаю...» Мы должны придерживаться жесткого графика. Твой драгоценный патрон, Джульетта, заперт в комнате на самой верхушке этого здания и с нетерпением ждет моего появления. А уже пять минут второго. Охранники сменяются меньше, чем через час, а я еще должна навести гипнотические чары на этих двух громил. У нас всего 55 минут. Давайте не будем тратить их на бесполезные споры. — А почему ты не можешь поднять нас на какой-нибудь карниз? — осведомилась Джульетта. Обычная тактика ведения боя — если мы разделимся, Наши шансы добиться успеха значительно возрастут. Если же мы будем действовать вместе, то неудача одного из нас может сорвать всю операцию. Разделяй и властвуй, известный принцип». Слова Элфи мгновенно отрезвили Джульетту. Эльфика была абсолютно права. Джульетта вдруг почувствовала себя немного виноватой. Опять то же самое. В самый неподходящий момент она забывала о главном и начинала обращать внимание на какие-то пустяки. «Ладно, полезли», – проворчала она. «Я постараюсь дышать через рот». Мульч сунул в пасть обе ладони, чтобы высосать из пор последние остатки влаги. Не «Ну, удержись, крепче, девочка!» – сказал он, вынимая пальцы изо рта. «Я пошел!» Гном напряг мощные ноги и, подпрыгнув вверх на добрых полтора метра, прилепился к стенке шпиля. Джульетта болталась внизу и чувствовала себя так, словно внезапно оказалась глубоко под водой. Проблема состояла в том, что лунный пояс не только лишал веса, но вместе с тем вызывал потерю координации, головокружение и тошноту. Это изобретение жеребкинца было предназначено для транспортировки неодушевленных предметов. Живые существа, неважно человеческого или волшебного происхождения, в расчет не брались. Вот уже много часов мульч ничего не пил, и поры его кожи расширились до размеров булавочной головки. Гном и ладони с мягким чмоканием присасывались к гладкой поверхности здания. Затемненных окон гном старался избегать. предпочитая подниматься по стальным балкам. Хотя и он, и Джульетты были завернуты в маскировочную фольгу, все равно существовала опасность быть замеченными. Маскировочная фольга, несмотря на свои поразительные свойства, полной невидимости не обеспечивала. Тысячи микродатчиков, вплетенных в материал, анализировали и копировали окружающую обстановку, но пары капель дождя иногда было достаточно, чтобы вызвать короткое замыкание и вывести всю систему из строя. Мульч карабкался быстро. будто гигантский паук. Необычайно гибкие пальцы на руках и ногах цеплялись за малейшие выступы. Когда выступы заканчивались, мульч начинал использовать руки и ноги как присоски. Борода, торчащая из-под шлема, встопорщилась, и волоски антенны постоянно ощупывали поверхность здания. «Твоя борода!» не могла не заметить Джульетта. «Она как-то странно себя ведет. Что она делает? Ищет трещинки?» Ловит электрические колебания!» пробормотал мульч. Считывает звуковые шумы. Он не хотел тратить силы на подробные объяснения. Откнемся на датчик, который реагирует на движение, и нам конец. Даже фольга не спасет. Джульетта не обиделась на неразговорчивость своего напарника. Им предстоял долгий путь. Долгий путь в небеса. Когда соседние дома остались внизу, ветер резко усилился. Ноги Джульетты лишились опоры, и она болталась на шее у гнома, как длинный шарф. Подобной беспомощности она уже давно не ощущала. Ситуация полностью вышла из-под ее контроля. Тут никакая подготовка не спасет. Ее жизнь целиком и полностью находилась в руках и ногах мульча. Мимо скользили стекла, подоконники, стальные балки. Ветер хватал гнома и девушку грубыми пальцами, пытаясь сбросить в черную пропасть. — Ветер слишком влажный, — прохрипел гном. — Долго не выдержу. Джульетта протянула руку и коснулась здания. Стена была покрыта крошечными бисеринками росы. Периодически фольга искрилась, там, где принесенные ветром капельки замыкали крошечные датчики. Некоторые участки фольги уже вышли из строя. Само здание под напором ветра слегка раскачивалось, так и норовя сбросить с себя уставшего гнома и его пассажирку. Но, наконец, пальцы мульчи схватились за карниз 85-го этажа. Скарабкавшись на узкий подоконник, гном направил на окно забрал за своего шлема. Эта комната не годится, — немного спустя сообщил он. Шлем обнаружил два датчика, реагирующих на движение, и лазерные лучи. Будем искать дальше. Толстенький гном двинулся по карнизу с грацией настоящего горного козла. В конце концов, это была его профессия. Гномы вообще редко падают. Если, конечно, их не сталкивают. Джульетта осторожно пошла за ним. Даже мадам Ко не могла подготовить ее к подобным испытаниям. Наконец, Мульч нашел окно, которое соответствовало всем требованиям. «Отлично!» – произнес он слегка напряженным, как показалось Джульетте, голосом. «И здесь у датчика сдох аккумулятор». Волоски гномии и бороды прижались к стеклу. «Никаких колебаний не улавливаю. Значит, электрические приборы не работают, и никто не разговаривает. Кажется, все спокойно». Мульч достал из кармана специальный пузырек с пылитурой, при помощи которой гномы обрабатывают драгоценные камни. и плеснул пару капель на стекло. Политура мгновенно проела огромную дыру, оставив на ковре лужу зловонной жидкости. Приближались выходные, и если им повезет, дыру в окне не заметят до понедельника. «О!» – простонала Джульетта. «От этой твоей кислоты воняет ничуть не лучше, чем от тебя!» Решив не отвечать на оскорбление, Мульч предпочел нырнуть в относительную безопасность комнаты. Он сверился со встроенным в забрало шлема лунометром. «4.20 по земному времени». «Мы отстаем от графика. Поспеши!» Джульетта прыгнула через отверстие в стекле. «У вершков всегда так», — заметил мульч. «Спиру целые миллионы тратить, чтобы выстроить безупречную систему безопасности. А один жалкий аккумулятор, считай, выводит ее из строя». Джульетта достала нейтрино-2000 и сдвинула предохранительную скобу и нажала на кнопку, активирующую бластер. Зеленый индикатор погас, и загорелся красный огонек. «По-моему, ты несколько спешишь с выводами». — сказала она, направляясь к двери. Да — До цели еще очень далеко. — Стой! — прошипел Мульч, хватая ее за руку. — Камера! Джульетта замерла. Она совсем забыла о камерах. Они едва успели проникнуть в здание, а она уже начала совершать ошибки. — Сосредоточься, девочка, сосредоточься! Мульч направил шлем на установленную в нише камеру наблюдения. Ионный фильтр выделил дугу обзора камеры, нарисовав в воздухе мерцающий золотистый луч. Добраться до двери, ведущей в коридор, не представлялось возможным. Мертвой зоны нет», — сообщил гном. «И до кабеля нам никак не долезть. Он спрятан за камерой». Ну, может, прижаться друг к другу и накрыться фольгой?» — предложила Джульетта и брезгливо поморщилась, вспомнив об исходящем от гнома запахе. На экране портативного компьютера, прилепленного к ее запястью, появилось изображение Жеребкинса. «Вы, конечно, можете так поступить, но, к сожалению, маскировочная фольга вас не защитит». «Почему?» У камер, скажем так, более острая, чем у вершков зрения. Вспомните изображение на экране телевизора. Камера разбивает его на пиксели. Если вы пройдете мимо объектива, закрывшись фольгой, то на экране мониторов все происходящее будет выглядеть так, будто два человека крадутся позади ярко освещенного экрана кинотеатра. Джульетта свирепо воззрелась на крошечный компьютер. «Чем ты нас еще порадуешь, Жерепкинс? Может, пол под нашими ногами вот-вот растворится, и мы рухнем в бассейн с кислотой?» «Сомневаюсь». Спира, конечно, очень умен, однако он не я. А ты, наш талантливый пони, можешь подключиться к источнику видеосигнала? Прошипела Джульетта в микрофон компьютера. Хотя бы секунд на пять послать ложный сигнал. Жеребкин заскрепел лошадиными зубами. О, как меня нельзя оценивают. Нет, я не могу отсюда подключиться к источнику. Для этого я должен находиться рядом с вами. Но у вас есть видеозажим. Боюсь, в данной ситуации вы должны действовать самостоятельно. «Тогда я просто пальну по камере, и дело с концом». Ответ отрицательный. Нейтринный заряд наверняка выведет камеру из строя, и тем самым ты запустишь цепную реакцию, которая охватит всю сеть. Лучше сразу пойти и сдаться Арну Олвану. Джульетта в ярости врезала ногой по плинтусу. Первое же препятствие, и она не знает, как его преодолеть. Вот ее брат не растерялся бы, но Дворецкий сейчас находился на другой стороне Атлантики. Каких-то шесть метров отделяли их от камеры, Однако с таким же успехом это могли бы тысячи километров битого стекла. Тут Джульетта заметила, что мульч расстегивает клапан своих штанов. «Этого еще не хватало», — пробурчала она. «Наша малютка захотела на горшочек, как раз вовремя». «Я постараюсь не обращать внимания на твои издевки», — откликнулся мульч, становясь на четыре точки. «Потому что не своей шкуре испытал, как спиру поступают с людьми, которые ему не нравятся». Джульетта опустилась рядом с ним на колени. но не совсем рядом, чуть-чуть в -чуть сторонке. Надеюсь, твоя следующая фраза начнется со слов "у меня есть план". Гном словно прицеливался во что-то своей задницей. Ну, ты что, серьезно? Абсолютно. У меня целая куча скрытых талантов. Джульетта не могла не улыбнуться. Этот гном начинал ей нравиться. Метафорически, разумеется. Он умел приспосабливаться к ситуации, и этим они были очень похожи. Нам нужно только повернуть камеру градусов на двадцать в сторону. и путь к кабелю будет открыт. И ты собираешься сделать это при помощи кхм, своих и, ветров? Точно. Как насчет шума? Мульч весело подмигнул ей. Бесшумен, но смертоносен. Это обо мне сказано. Я профессионал. А тебя требуется лишь одно. Когда я подам сигнал, сильно сожми мизинец на моей ноге. Несмотря на подготовку, полученную в самых невыносимых условиях, в самых труднодоступных уголках света Джульетта не была готова к участию в газовой атаке. А это обязательно? По-моему, ты и сам неплохо справляешься. Мульч, прищурившись, посмотрел на цель и сдвинул свою заднюю часть чуть в сторону. Залп должен быть точным. Мне нужен стрелок, который нажмет на курок, а я позабочусь о наводке. Рефлексология пользуется среди гномов большой популярностью. Очень правильная наука. Каждая часть стопы отвечает за определенную часть тела. «Так случилось, что мизинец у меня на ноге связан с...» «Хорошо, хорошо!» — поспешно перебил его Джульетта. «Я все поняла». «Тогда приступим». Джульетта стянула с ноги мульча ботинок. Он снимал обувь перед тем, как лезть по стене. А потом снова обулся. Но Джульетта предпочла не любоваться этим зрелищем. Самые кончики носков были отрезаны. И пять волосатых пальцев извивались с невероятной гибкостью. «Это единственный способ, если у тебя нету более удачной идеи». Джульетта осторожно коснулась гном его мизинца, и черные волосы послушно раздвинулись, предоставляя ей доступ к суставу. «Ну, подожди», — гном посунил палец, поднял его вверх, проверяя потоки воздуха. «Хм, ветра нет», — сообщил он. «Пока нет», — пробормотала Джульетта. Муч еще чуть-чуть подправил наводку. «Давай, жми!» Задержав дыхание, Джульетта сжала сустав мизинца. Впрочем, этот момент заслуживает того, чтобы описать его более подробно. Пальцы Джульетты коснулись устава и сильно надавили. Это давление распространилось по ноге мульча серии толчков. Гном отчаянно старался держать прицел, несмотря на жуткие спазмы. Воздух в животе мульча резко расширился, а потом с глухим хлопком вырвался из заднего отверстия. Однажды Джульетта уже испытывала похожие ощущения, когда стояла рядом с минометом. Гномий залп пронесся через всю комнату, порождая тепловые волны. «Слишком сильно закрутил», простонал мульч. «Перестарался!» Шар сжатых газов по спирали взлетел к потолку и быстро рассеялся, теряя слой за слоем, как луковица шелуху. «Надо взять немножко правее», решил мульч. «Буквально чуть-чуть». Следующий залп поразил стену совсем рядом с целью. К счастью, рикошетом он задел камеру, заставив ее завертеться, как тарелку на палочке. Взломщики, затаив дыхание, ждали, что будет дальше. После дюжины оборотов Камера со скрипом остановилась. «Ну и как?» – спросила Джульетта. Мульч сел и через забрало шлема замерил угол обзора. «Повезло», – прошептал он. «Очень повезло. Путь открыт». Он застегнул дымящийся клапан. «Я я не пускал торпед». Джульетта достала из кармана видеозажим и помахала им перед экраном мини-компьютера, чтобы Жребкинс его увидел. «Мне нужно просто обернуть эту штуковину вокруг первого попавшегося кабеля». «И больше ничего?» «Нет, девушка», — вздохнул Жрепкинс, входя в привычную роль непризнанного гения. «Это очень сложный прибор, созданный с применением нанотехнологий и оснащенный микронитями, которые служат приемником, передатчиком и зажимами одновременно. Естественно, свою энергию он будет черпать из той же системы, что и остальные человеческие приборы». «Естественно», — подтвердил Мульч, хотя глаза его уже закрывались, и он отчаянно пытался не заснуть. Сначала следует убедиться в том, что зажим надежно закреплен на одном из видеокабелей. К счастью, он оснащен мультисенсором и не нуждается в контакте со всеми проводами. Главное, прицепить его хотя бы к одному. А какие именно провода передают видеосигнал? «Ну, все!» Джульетта застонала. «Значит, мне можно обмотать его вокруг любого кабеля?» «Полагаю, что так», — согласился Кентавр. Но только поплотнее. Нити видеозажима должны проникнуть сквозь изоляцию». Джульетта протянула руку, выбрала наугад один из кабелей и обмотала вокруг него видеозажим. «Все нормально?» Возникла непродолжительная пауза, пока Жеребкинс настраивался на сигнал. Затем на расположенном глубоко под землей плазменном экране кентавра возникло разом множество картинок. «Идеально! Теперь у нас есть глаза и уши!» «Тогда двинулись!» – нетерпеливо сказала Джульетта. «Включай свою глушилку!» Жерепкинс тут же и устроил еще одну лекцию. Это не просто глушилка, девушка. Начиная с данной минуты, материал, от камерами наблюдения, будет тщательно редактироваться с целью удаления определенных движущихся объектов. Другими словами, на пульт управления будет передаваться все то же изображение, только вас на нем не будет. Одно непременное условие. Вам нужно постоянно двигаться, иначе вы снова станете видимыми. Шевелите можно чем угодно, хоть мизинцем. Джульетта посмотрела на цифровые часы, Расположены на передней панели мини-компьютера. «4.30. Мы отстаем от графика». это уже давно был готов», — буркнул Мульч. «Офис службы безопасности находится через один коридор. Воспользуемся кратчайшим маршрутом». Джульетта спроецировала перед собой схему здания. «Так, нам надо пройти вот сюда, потом два поворота направо, и мы на месте». Мульч отодвинул ее в сторону и подошел к стене. «Я же сказал, кратчайшим маршрутом. Мы пойдем напрямую». Этот кабинет явно занимал какой-то руководитель. Из окна открывался чудесный вид на город, а все стены от пола до потолка были увешаны сосновыми полками. Мульч оторвал одну из секций и постучал котяшками пальцев по стене. — Сухая штукатурка! — сказал он. — Нет проблем! Джульетта поморщилась. — Только не мусори тут гном! Артемис сказал, что мы не должны оставлять следов. — Не волнуйся, я питаюсь очень аккуратно! Мульч распахнул пасть так широко, что теперь она легко бы вместила баскетбольный мяч. Челюсти раскрылись на 170 градусов и выхватили из стены огромный шмат. Похожие на могильные плиты зубы очень быстро превратили кусок стены в пыль. «Не могу шуховато», — еле разборчиво пожаловался Мульч. «Трудно глотать». Спустя еще три укуса стена была пройдена насквозь. Мульч выбрался в следующий кабинет, не уронив изо рта ни крошки. Джульетта последовала за ним. закрыв дыру сосновой полкой. Следующий кабинет был уже не столь роскошным и представлял собой скромную конуру вице-президента. Виды из окна никакого, а стеллажи металлические. Джульетта переставила несколько из них, чтобы закрыть свежепройденный вход. Опустившись на колени у двери, мульч прижал бороду к дереву. «Чувствую колебания с той стороны. Скорее всего, работает компрессор. Ни ритмичных шумов нет, никаких разговоров. По-моему, нам ничего не угрожает». Они не проще ли было у меня спросить? Раздался в его наушниках язвительный голос Жеребкинца. Я получаю сигнал со всех камер здания. Если вам интересно, их там больше двух тысяч. Спасибо за информацию. Ну так что, путь свободен? Абсолютно свободен. В непосредственной близости никого нет. За исключением охранника, который сидит за столом в вестибюле. Джульетта достала из рюкзака два баллона. Ладно, теперь моя очередь отрабатывать зарплату. Оставайся здесь. Мне потребуется не больше минуты. Выскользнув за дверь, Джульетта осторожно двинулась по коридору. Ее ботинки на резиновых подошвах ступали абсолютно бесшумно. В ковровое покрытие были вмонтированы светильники, похожие на те, что обычно устанавливают в салонах самолетов. Горели только они, да еще указатели над выходящими на пожарную лестницу дверями. Судя по схеме на мини-компьютере, от комнаты службы безопасности Джульетту отделяло не более 20 метров. Оставалось только надеяться, что шкаф с кислородными баллонами не заперт. Впрочем, зачем его запирать? Особой опасности кислородные баллоны не представляли. Джульетта с Грацией пантеры кралась по коридору. Наконец она добралась до вестибюля, где располагался пост охраны этажа. Сделав еще несколько шагов, Джульетта легла на пол и осторожно заглянула за угол. Как сообщил под гипнотическими чарами Рекс, кислородные баллоны хранились в шкафу, стоявшем неподалеку от стола дежурного. В вестибюле находился только один охранник. Жеребкинс, как всегда, оказался прав. Он сидел спиной к коридору и был всецело поглощен баскетбольным матчем, транслирующимся по портативному телевизору. Джульетта тихонько ползла вперед, пока не оказалась прямо у шкафа. Достигнув цели, она на секунду замерла и затаила дыхание. «Какого дьявола?» – вдруг воскликнул охранник. Краем глаза он что-то заметил на мониторе. «Шевелись!» – прошипел Жеребкинс на ухо Джульетте. «Что?» «Немедленно пошевелись! Тебя видно на мониторах!» Жульетта быстро пошевелила пальцами ноги. Она совсем забыла, что теперь надо постоянно двигаться. Вот ее брат никогда бы не допустил подобной оплошности. Подняв свою огромную тушу с крутящегося стула, охранник применил проверенный веками метод быстрого ремонта. Со всей силы врезал кулаком по пластиковому корпусу монитора. Расплывчатая фигура тут же исчезла. «Помехи!» — пробормотал охранник. «Чертово спутниковое телевидение!» По переносице Джульетта скользнула капелька пота, достигла кончика носа и упала на пол. Протянув руку, младшая сестра Дворецкий приоткрыла шкаф и осторожно сунула туда два принесенных с собой кислородных баллона. Хотя, наверное, не стоило называть эти баллоны кислородными, ведь кислорода как раз в них и не было. И только после этого Джульетта осмелилась бросить взгляд на часы. Ее дурные предчувствия полностью оправдались. График операции летел ко всем чертям. «Команда-2!» Прямо над шпилем. Ожидая условного сигнала, Элфи парила в шести метрах над крышей шпиля. План Артемиса с самого начала показался ей невыполнимым. Слишком уж много переменных величин было задействовано. Если бы эта операция не имела столь критического значения для будущего всего волшебного народца, Элфи ни за что бы на свете не согласилась участвовать в подобной авантюре. Дальнейшие события нисколечко не улучшили ее настроение. Команда 1 работала крайне непрофессионально. Ее члены постоянно прирекались друг с другом. В общем, вели себя точь-в-точь, точь, как дети малые. Хотя, по сути, Джульетта и в самом деле еще ребенок. А мульч, наверное, никогда не расстанется с детством. Наблюдая за действиями команды 1 через маленький экран, что располагался на забрале полицейского шлема, капитан Малой то и дело недовольно морщилось. Несмотря ни на что, Джульетте все-таки удалось подменить баллоны. «Вторая, вторая, я первый!» горячо зашептал в микрофон мульч, подражая опытному вояке. «Готовность номер три два один Пошла-пошла-пошла! Повторяю вторая! Пошла-пошла-пошла!» Элфи отключила связь. У нее не было никакого желания слушать гогот довольного гнома. Если случится что-то непредвиденное, Жеребкин всегда мог передать ей на забрало сигнал тревоги. Шпиль Спира напоминал самую большую в мире ракету, тянущуюся к небесам. Это впечатление еще больше усиливалось благодаря туману, который за последние полчаса сгустился у подножия здания. Сложив крылья, Элфи медленно опустилась на вертолетную площадку. Затем она вызвала на экран шлема сделанную Артемисом видеозапись, и когда Спиро начал набирать код на замке входной двери, включила замедленное воспроизведение. «Огромное спасибо, мистер Спиро», — ухмыльнулась она, повторяя код. Зашипел сжатый воздух, и дверь скользнула в сторону. Автоматически включилось освещение. Через каждые шесть метров были установлены видеокамеры, внимательно следящие за каждым квадратным сантиметром лестницы. Впрочем, Элфи это не сильно беспокоило, так как камеры вершков не могли видеть сквозь защитные экраны волшебного народца. Для этого нужны были специальные видеосистемы с частотой не менее двух тысяч кадров в секунду, и даже в этом случае, чтобы заметить волшебное существо, следовало остановить кадр. Только одному вершку удалось заснять волшебное существо на камеру – ирландскому мальчишке. которому в то время было всего 12 лет. Включив аргоновый лазерный фильтр, Элфи осторожно начала спускаться. Пароходы в шпиле могли быть затянуты перекрещивающимися лазерными лучами, как паутиной. Стоит задеть один такой луч, и все здание моментально заполнит вой сирен. И защитный экран от этих лучей не спасает, ведь на самом деле невидимость – это лишь обман зрения. Просто некоторые представители волшебного народца обладают способностью быстро-быстро перемещаться с места на место, как бы вибрировать, что делает их невидимыми, но не бесплотными. Сквозь аргоновый фильтр все вокруг стало туманно-лиловым, но лазерных лучей Элфи не обнаружила. Впрочем, она не сомневалась, что возле хранилища такие лучи обязательно ей встретятся. Теперь надо было найти лифт. «Артемис находится на 84-м этаже», — подсказал Жеребкинс. «Хранилище на 85-м, а пентхаус Спира на 86-м». Ты сейчас рядом с пентхаусом, из чего сделаны стены. Спектральный анализ показал, что они состоят из сухой штукатурки и дерева, с исключением особо важных помещений, перегородки которых усилены сталью. Позволь-ка я догадаюсь, к этим особо важным помещениям относятся камеры Артемиса, хранилище пентхаус Спиро. Точно в цель, капитан, но не отчаивайся, я уже проложил кратчайший маршрут к комнате, где заперт Артемис, и сейчас посылаю его тебе. Элфи подождала немного, и спустя пару секунд в углу забрала возникло изображение перышка, информирующее о том, что получено какое-то сообщение. «Открыть почту», — четко выговаривая каждое слово, сказала она в микрофон. Перед ее глазами возникло переплетение зеленых линий. Маршрут ее следования был обозначен жирной красной чертой. «Элфи, все очень просто. Красный цвет выведет тебя туда, куда надо. Тут даже дурак справится. Без обидя я вовсе не тебя имел в виду». А ей не обиделась. «Пока что». «Но если ты приведешь меня куда-нибудь не туда, поверь на слово, я очень разозлюсь». Красная линия доставила ее прямо к лифту. Элфи влетел в металлическую коробку, спустилась на 85 пятый этаж, покинула лифт и двинулась по коридору, продолжая следовать за красной линией. Остановившись напротив одной из дверей, она подергла ручку. Заперто. Впрочем, неудивительно. «Мне придется отключить защиту, чтобы открыть замок». «Ты уверен, что мое изображение удалено из видеосигнала?» «Конечно!» — ответил Жеребкинс. «Сейчас он, наверное, сидит и дуется на то, что ему опять не доверяют», — подумала Элфи. «Ну и пускай». Она отключила защитный экран и сняла с ремня универсальный помощник. Специальный датчик просветит рентгеновским лучом механизм замка, запишет информацию в чип и выберет нужную отмычку. Конечно, большинство кодовых замков были универсальному помощнику не по зубам. Зато он без труда взламывал замки, которые открывались ключом, и которые, несмотря на всю их ненадежность, до сих пор использовались вершками. Не прошло и пяти секунд, как замок гостеприимно щелкнул. «Целых пять секунд», — пробормотала Элфи. «Надо бы заменить аккумулятор». Красная линия привела ее к центру комнаты, затем повернула под прямым углом и уперлась в пол. «Ага, я поняла. Артемис внизу?» «Да, я как раз гляжу на изображение, передаваемое видеокамерой, что установлено в его комнате. Он сидит в какой-то странной позе, но глаза закрыты. Судя по всему, спит». «Кстати, ты вроде говорил, что стены там усилены стальными листами». «Верно, но реагирующих на движение датчиков не обнаружено. Тебе нужно всего-навсего прожечь потолок». Элфи достала свой нейтрино 2000. «Всего-навсего?» передразнила она его. Оглядевшись по сторонам, и выбрав участок пола рядом с настенным кондиционером, она аккуратно отогнула ковровое покрытие, из-под которого тускло блеснула металлическая плита. «И не забудь, главное, никаких следов!» — раздался в ее наушнике голос Жеребкинса. «Иначе нас засекут!» «Об этом я побеспокоюсь потом», — сказала Элфи, переводя кондиционер в режим вытяжки. наперв я должна вытащить Артемиса. Мы ведь работаем по графику». Элфи отрегулировала мощность луча нейтрино и принялась резать металл. Едкий дым повалил от раскаленной трещины, возникшей в металлической плите, но его тут же всосал кондиционер и выплюнул на улицы ночного Чикаго. «Не только у Артемиса есть голова на плечах», — проворчала Элфи. Несмотря на климат-контроль шлема, пот ручьями тек с ее лба. «Мудрый хоть! похвалил кентавр. «Иначе бы сработала пожарная сигнализация». «Он проснулся?» — немного спустя спросила Элфи. Ей оставалось перерезать узкую перемычку, и большой металлический квадрат, размерами полметра на полметра, провалится внутрь камеры Артемисы. «Как выражаемся мы, кентавры?» «Глаза открыл, хвост распушил. Луч бластера, режущий потолок у тебя над головой, как правило, не способствует здоровому сну». «Отлично», — хмыкнула Элфи, перерезая перемычку. «Слушай, сейчас такой грохот будет», — вдруг забеспокоился Репкинс. Пару секунд металлическая плита еще держалась, а потом вдруг ухнула вниз. Элфи проводил ее взглядом. «Вряд ли», — сказала капитан Малой.